Солнцем. Аналогично, когда планета находится в самой дальней от Солнца точке, то такая точка называется апогей или апогелион. Приставка в этом слове образована от греческого слова апо-из-от. Планета в апогее находится в стороне, в отдалении от Солнца. Орбита Земли не является эллипсом с сильным эксцентриситетом, то есть сильно сплюснутым. Разница между максимальной и минимальной удаленностью от Солнца составляет всего 3%. Аналогичные термины используются для обозначения удаления небесных тел друг от друга. Например, Луна движется по орбите вокруг Земли, которая расположена в одной из фокусных точек ее орбиты. Точка максимальной близости к Земле называется перигей, самая дальняя точка от Земли — апогей. Существует много примеров когда две звезды движутся по орбитам вокруг одного центра притяжения. Орбита каждой представляет собой эллипс, причем центр притяжения находится в одной из его фокусных точек. Точка, в которой обе звезды находятся в максимальной близости от центра притяжения, называется периастрон. Отвеческого астрон — звезда, а максимально удаленная точка — апострон. Пертурбация. В толпе изначально и по определению присутствуют элементы беспорядка. Даже если все настроены мирно, то беспорядок возникает уже от того, что разные люди движутся в разном направлении. Или кто-то стоит спокойно, а кто-то все время вертит головой, кто-то напряженно хмурит брови, а кто-то беспокойно дергает ими. Остается загадкой, как удается добиться полной синхронности движений даже 48 человек во время представления Radio City Music Hall «Rockets» — «толпа» по латыни turbo". И от этого слова, как «от ствола дерева», образуется очень много слов, обозначающих всякого рода волнение и колебания. Закон притяжения действует в чистом виде лишь тогда, когда взаимодействуют только два тела. Так, траекторию движения Земли вокруг Солнца можно было бы абсолютно точно установить лишь в том случае, если бы во всей Вселенной существовали только Земля и Солнце, Однако на Землю оказывают притягивающие воздействия и Луна, и Марс, и Венера, и все другие небесные тела Вселенной. К счастью, их воздействие на Землю очень мало по сравнению с Солнцем. Поэтому при расчете движения Земли вокруг Солнца следует исходить из того, что никакого постороннего воздействия не происходит, а рассчитав чистую траекторию движения Земли по орбите, затем уже внести в эти расчеты коррективы, учитывая воздействие на Землю других планет. Незначительное отклонение одного небесного тела от своих сложившихся и устоявшихся траекторий движения в отношении другого тела, ввиду влияния на их двустороннее взаимодействие других небесных тел, называются пертурбацией. Наиболее значимым и ярким примером пертурбаций являются серьезные изменения, которые были обнаружены в движении Урана по своей орбите, что не могли объяснить воздействием на него известных к тому времени планет. Это натолкнуло англичанина Джона Адамса и француза Урбена Леверье на мысль, что на уран оказывает воздействие какая-то неизвестная планета. Эта догадка была подтверждена экспериментально, и в результате в 1846 году была открыта планета Нептун. Перит. До изобретения спичек один из способов получения огня – заключался в высечении искры из камня за счет удара по нему железным предметом. В результате взаимодействия камня и железа железо нагревалось, чему помогала химическая реакция железа с кислородом, и от удара о камень мягкие кусочки нагревшегося железа, несущие искры, разлетались в разные стороны. Если они попадали на легко сухое дерево, то таким образом и разводился огонь. Этот же принцип используется сегодня в зажигалках. Конечно, не всякий камень подходил для добывания огня. Неудивительно, что ему решили дать соответствующее его способностям название. Камень назвали железный перит, или просто перит, или колчедан. Перитес по-гречески означает огненный, от слова пир, огонь. Перит представляет собой соединение, состоящее из железа и серы и обладает желтоватым металлическим оттенком. Сейчас этим названием обозначают любую серосодержащую руду, обладающую металлическим оттенком. Существует медный колчедан и оловянный колчедан. Первый называют халькопирит от греческого халкос медь. Второй станнит от латинского станнум олово.